Глава 32 Весь день прошел в печальных хлопотах. Похоронив павших врагов, солдаты занялись погребением своих убитых товарищей. Эта утренняя церемония настроила всех и каждого на печальный лад. Часы проходили за часами, и наступил, наконец, вечер, когда решились отдать последний долг останкам бедной Хетти. Ее тело опустили в озеро подле матери, которую она так любила. Доктор Грэхем, несмотря на все свое вольнодумство, охотно прочитал над ее могилой панихиду, как сделал и при погребении трех солдат, павших в битве. юдиф и Уатауа горько плакали, так же, как зверобой, употреблявший напрасные усилия скрыть свои слезы. Чангачгук смотрел на все с глубокомысленным видом и присутствовал при этой церемонии вместе с солдатами, проводившими тело до самой могилы. Похоронами Хетти миссия солдата окончилась. По распоряжению командира весь отряд завтра с восходом солнца должен был выступить в поход для соединения с гарнизоном. Пленники и раненые были отправлены еще с вечера, под надзором Генриха Марча, который высадился с ними из ковчега в том самом месте, где он и зверобой пристали в начале этой повести. Юдив после похорон сестры ни с кем, кроме Уатауа, не разговаривала вплоть до самой ночи. Молодые девушки оставались одни, подлетела покойница до последней минуты. Барабаны прервали молчание, царствовавшее на озере и затем опять распространилась всеобщая тишина. Человеческие страсти не возмущали спокойствия природы. Часовой всю ночь ходил по платформе, и вместе с рассветом барабан пробил зарю. Военная точность заступила место ускоренного и произвольного движения пограничных жителей. Солдаты позавтракали на скорую руку и в стройном порядке без шума выступили на берег. Наконец, в замке не осталось ни одного солдата. Тогда Ченгачгук и Зверобой взяли две лодки и поставили их в замок. Потом, наглухо заколотив все двери и окна, отъехав от палисада на третьей лодке, они встретились с Уатауа на четвертой. Магиканин пересел к своей невесте и, взяв весла, стал удаляться, оставив юдиф на платформе зверобой подъехал к платформе пригласил юдиф спуститься в его лодку и отправился с нею по следам своих друзей им надлежало проезжать мимо фамильного кладбища и когда они поравнялись с могилой хетти юдиф молчавшая до сих пор попросила своего товарища остановиться на несколько минут быть может зверобой сказала она Я больше никогда не увижу этого места. А здесь покоятся кости моей матери и сестры. Думаете ли вы, что невинность одного из этих созданий будет на том свете спасением для другого? Я не миссионер, Юдив, и не получил образования, но не думаю, чтобы это могло быть так, как вы предполагаете. Каждый обязан отвечать за свои проступки. «Неужели суждено страдать еще и в будущей жизни?» «Ничего не знаю, наверное, Юдивь. Я стараюсь делать добро в этой жизни, и этим, надеюсь, упрочить свое благосостояние в будущей». Хэтти при всем слабоумии была добрая девушка, каких немного на свете, и душа ее, конечно, достойная вечного блаженства вижу зверобой что вы только ей отдаете справедливость увы неужели может быть такое огромное расстояние между двумя существами вскормленными одной грудью и взлелеянными под одной кровлей ну будь что будет отведите лодку немного к востоку солнце светит мне прямо в глаза и я не могу видеть на озеро хоть и положили по правую сторону от матери Да, Юдифь, вы сами этого хотели, и всем нам приятно было исполнить ваше совершенно справедливое желание. Несколько минут Юдифь смотрела на него молча и потом бросила взгляд на опустевший замок. Итак, мы оставляем эти места, сказала она, и притом в такую минуту, когда здесь нет никаких опасностей. После происшествия, которое случилось на днах У дикарей, без сомнения, надолго отпадет охота беспокоить белых людей. Да, на это можно положиться. Что касается меня, я не имею никакого намерения возвращаться сюда в продолжении всей войны, потому что гуроны, надобно думать, не забредут сюда до той поры, пока их внуки или правнуки будут еще слышать рассказы о поражении их предков на берегах Глимергласа. Неужели вы так любите бурную тревогу и кровь? Я думала вас лучше, зверобой. Мне казалось, что вы можете сыскать свое счастье в скромном доме с любимой женой, которая будет преданно любить вас. Мне казалось, вам приятно было бы окружить себя здоровыми детьми и заботиться об их воспитании, как нежный отец, для которого высокие нравственные чувства дороже всего на свете. Такие слова! Какие глаза? Что с вами сделалось, Юдивь? Право, взоры ваши, кажется, еще яснее, чем слова выражают вашу мысль. Неужели я решительно в вас обманулась, зверобой? Стало быть, война для вас дороже семейных привязанностей. Понимаю вас, Юдивь, но вы-то, кажется, не совсем ясно представляете мой образ мыслей. Вероятно, теперь я могу назвать себя воином в прямом смысле этого слова, потому что сражался и побеждал. Этого довольно, чтобы заслужить имя воина между доловарами. Не отрицаю, у меня есть склонность к этому ремеслу, достойному мужественного человека, но я не люблю проливать чужую кровь. Между тем молодость свою возьмет, и Минг всегда останется Мингом». Если бы молодые люди сидели сложа руки и равнодушно смотрели на этих бродяг, нам пришлось бы уподобиться французам без всяких оговорок. Я не людоед, Юдив, и не имею страсти к битвам, но, по-моему, оставить военное ремесло тотчас же после битвы? Это все равно, что не идти на войну из-за опасения предстоящей битвы. Разумеется, для женщины не может быть приятным если ее муж или брат позволяет себя обижать, не стараясь отомстить за обиду. Но вы, сверобой, уже прославились на военном поприще, потому что победа над Гуронами главным образом принадлежит вам. Теперь прошу вас, выслушайте меня терпеливо и отвечайте мне с полной откровенностью». Юдив остановился. Щеки ее, за минуту до этого бледные, как полотно, Покрылись ярким румянцем, и глаза загорелись ярким блеском. Затаённое чувство придало необыкновенную выразительность всем её чертам, и она была теперь обворожительна. «Зверобой», — сказала она, — «не время и не место прибегать теперь к разным уловкам, чтобы обманывать или лукавить. Здесь, на могиле моей матери и сестры, Я не могу притворяться и намеренно без малейшей утайки раскрыть перед вами все, что лежит у меня на сердце. Прошло только восемь дней, а я узнала вас слишком коротко, как будто прожила с вами десятки лет. За одну неделю совершились происшествия обильные важными последствиями, и мы, конечно, не должны быть чужими друг для друга после стольких опасностей, перенесенных Вместе на одном клочке земли. Знаю, найдутся люди, которые могут перетолковать в дурную сторону мои слова. Но я надеюсь, вы будете судить мое поведение по отношению к вам великодушно. Мы не в колонии, и нас не окружает общество, где один принужден обманывать другого. Надеюсь, вы меня поймете так, как я ожидаю. Очень может быть. Вы говорите ясно и так приятно, что можно слушать вас без всякой скуки. Продолжайте. Благодарю вас, зверобой. Вы меня ободряете. Нелегко девушке моих лет забыть все уроки, полученные в детстве, и высказать открыто все, что лежит на сердце. Отчего же, Евдик, женщины так же, как мужчины, могут и должны откровенно высказывать свои мысли. — Говорите смело, я обещаю вам полное внимание. — Да, вы услышите, зверобой, мою чистосердечную исповедь, — отвечал Юдив, делая над собой необыкновенные усилия. — Вы любите леса и, кажется, предпочитаете их всем удовольствием шумной городской жизни. Так ли, зверобой? — Вы не ошиблись. Я люблю леса точно так же,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 Нет на свете жертвы, Которой я не принесла бы для вас, зверобой. Что ж, пусть благословит нас священник, И мы воротимся в этот замок С тем, чтобы не оставлять его до конца жизни.